На другое утро, несмотря на сравнительно ранний час, император уже входил в будуар молодой красавицы. Марья Антонна ждала этого визита, и Александр застал ее полулежащей на широкой софе, всю укутанную складками дорогого бархатного капота. Нарышкина томно протянула руку своему державному поклоннику и с бледной улыбкой заметила, что он не особенно поторопился откликнуться на ее зов. Император объяснил это несвоевременным получением ее записки. «А я уж думала, что ты среди окружающего тебя блеска и парада забыл свою бедную больную Марусю, улыбнулась Нарышкина с той напускной кротостью, которой из всех ее окружавших верил только ослепленной любовью государь». Александр почти испугался ее слов. «Он, в своей преданной любви, доходившей до обожания, — был далек от мысли забыть свою красавицу Марусю. — Ты сегодня едешь? — спросила Нарышкина, поднимая свою красивую головку. — Да, сегодня, и к тебе приехал проститься почти к последней. От тебя поеду в Казанский собор, а затем к матушке. — А императрица Мария Федоровна не вместе с тобой едет? — Нет, матушка выезжает несколькими часами позже — «Мы соединимся в один поезд, вставь рстах отсюда». «Ей что же, особые проводы понадобились?» — насмешливо спросила Нарышкина. Государю не нравился этот тон. Он не любил суждений по адресу матери, даже в устах своей неизменной любимицы. Но сделать ей выговор не решился, очень берег Марио в ее положении. «Я тоже особым поездом отправлюсь», — рассмеялась Нарышкина. «Я приеду на двое или на трое суток позднее тебя». «Я очень просил твоего акушера беречь тебя и беру с тебя слово слушаться всех замечаний и принимать все предосторожности, которые тебе будут предписаны». Марья Антонна надула губки и капризно проговорила. «Да, такая это мне досада». «Что?» «Досада!» — почти испугался император. «О чем ты говоришь?» Неужели ты можешь называть досадой то, что составляет мое счастье? Да, тебе хорошо говорить, а каково мне сиднем сидеть, пока все будут танцевать и веселиться? Выздоравливай только, моя птичка, я так повеселю тебя, как ты и не ждешь. А теперь прощай пока. Дай мне расцеловать тебя, обнять тебя так же нежно, как я люблю тебя. Христос с тобой и нашим будущим малюткой. Береги себя и его... «И знай, что никакое царство, никакое величие мне не милы, если ты, мое сокровище, не цветешь счастьем и здоровьем». Государь уехал от Нарышкиной полной нежности к ней и к своему будущему ребенку. Затем он отправился к матери. Она встретила Александра особенно недоброжелательно. Императрица мать разом угадала, откуда он приехал, и эта несвоевременная забота о фаворитке рассердила и почти оскорбила ее». Она не скрывала своего неудовольствия и громко обратилась к сыну. «Скажи, пожалуйста, Четвертинская тоже едет на коронацию?» «Какая Четвертинская?» — нехотя спросил государь, оскорбленный неделикатностью этого напоминания и тем, что императрица проигнорировала настоящее имя Нарышкиной. «Ах, Боже мой! Ну та, что так блистала при дворе! Да ты очень хорошо понимаешь, о ком я говорю!» «Уверяю вас, что нет». Никакая Четвертинская при дворе давно не блистает. Единственная княжна Четвертинская, которую я знаю и помню, вышла замуж за Нарышкина. «Ну да, я о ней и спрашиваю».